с общим салоном. Так что общаемся мы свободно. А внедорожник, в котором мы все разместились, расплескивая зубастыми протекторами колес грязной лужи, спором мчит через мертвые земли в сторону червлен. Сопровождение за нами прислали из Ханкалы серьезные: Три БТР-80 и взвод осназа, рассевшегося сверху на броне. Откуда лужи? О, это отдельная тема.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 Пришлось прерывать рассказ, лезть в рюкзак, доставать из него трофейную электронику. «Миша, ты даже себе не представляешь, какой же ты молодец! Да если эту штуку взломать получится, мы же столько всего узнать сможем. Да даже если турки кодировку сменили уже, один черт!» «Хотя, извини, улекся, Тебе это все равно не интересно. Да и уровень допуска маловат пока, несмотря на все заслуги перед Родиной». А «Мне, товарищ контрразведчик, другое интересно». Внезапно вспомнил я и о собственном благосостоянии. «Благо Родины — это очень здорово. Но своя рубаха все-таки немного ближе будет». «Опять начинается!» Страдальчески возвели очи горе Олег и Игорь. «Кто б сомневался, Уж у то себя не забудет». «А с какой, собственно говоря, стати?» «Нет, я вам за помощь в эвакуации, конечно, очень признателен. Но, с другой стороны, за этой аэротоксией я, вчермленную, целого турецкого полковника притащил. Так что, кто из нас кому должен, это еще вопрос. Другие на вашем месте вообще долго хвалили бы меня сильного, могучего и мудрого. И интересовались, чего мои душеньки за этот героический подвиг угодно». «Ну и чего твоей подлой намицкой душе угодно?» — в голос хохочет Костылев. «Ну вот этот хочу, когда вы с ним закончите». «Охренела твоя голова!» — не выдерживает Олег. «Да ты что, совсем с глузду зихов? Як в Украине кажуть? А луну тебе с неба не нужно?» «Что, так проблемно?» «Да как тебе сказать?» — из чешет затылки, затылке особист. «Во-первых...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 «А если баш на баш?» «Только сразу предупреждаю. На какое-нибудь старье я категорически не согласен. Размен должен быть равноценный». «Ладно, будем думать», – кивнулась могила. «А сейчас-то ну, вот нам отдашь?» «А куда ж деваться?» – ухмыляюсь я. «Может, подумать, что если скажу «нет», что-то изменится. Забирай». Одним словом, долгий рассказ вышел. «Когда я до момента нашей эвакуации на самолете дошел...» За окном уже не то, что сумерки. Самая натуральная ночная темнота сгустилась. «Да уж, блин, повезло тебе со старым знакомым», – резумировал Игорь. «Ты, Миша, похоже, не просто в рубашке. Ты сразу в бронежилете родился». «Угу», – согласно киваю я, – «и в алтыни». «Слушайте, ну, может, хватит меня уже мариновать тут, а?» «Да чего ты вертишься, как на иголках? Спешишь, только ли, куда-то?»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 Я просто стою, как статуя, и смотрю в ее наполненные слезами васильковые глаза. Хлесть! Ой, блин, что это было? Хлесть! Хлесть! Вот елки-палки! А вроде не скажешь по ней, что рука такая тяжелая. В черепе зазвенело, словно в колоколе. А пощечины, одна за другой, продолжают мотать мою голову то вправо, то влево. «Что ж ты творишь, гад? Да ты знаешь, что я тут пережила!» «Приезжают, говорят, пропал без вести, водитель убит, а о тебе ни слуху, ни духу, да я тут чуть с ума не сошла!» Так, все, хватит, Призвились и Будя. Ловлю ее руки и прижимаю к своей груди. Настя еще какое-то время вырывается, а потом прижимается к моей груди и, зарывшись лицо в куртку горки, плачет. Так мы и стоим на пороге. Сколько? Понятия не имею. Может, пару минут...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 Исчезая за звонко хлопнувшей дверью. «Так, все, Ромео!» За грубоватым тоном Костылев явно пытается скрыть свое смущение. «Давай, заканчивай свои ляморту и дуй ко мне в кабинет отчет писать». «Слушай, Игорь, хорош зверствовать, а?» «Я еле на ногах стою. Перенервничал, не выспался. С вами вон полдня языком молотил. Может, я спать пойду? А что завтра?» «Ну, наглец!»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 «Рассказать ничего не могу. Колонна-то, кстати, отбилась?» «Отбилась. С потерями, правда. Но парни, что там были, говорят, в какой-то момент у духов напор вдруг ослаб. То молотили, как черти, по всему, что шевелится. Головы не поднять. А потом в раз поутихло. Не, стреляли еще, но уже не так густо и не так точно. Понятно. Похоже, после того, как мамилюки с моей тушкой на плече покинули поле боя...»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 «Далеко не май на дворе. Заходи давай, я чайку гношу. «Нет, спасибо. Чай у меня скоро из ушей польется. Весь день в комендатуре чаевничал, пока перед отцами командирами отчитывался». «Ну, тогда...» — Кузьма с хитрым выражением лица заговорщицки подмигивает мне и легонько щелкает указательным пальцем по горлу. «По маленькой? За возвращение». «Ну, если только совсем по маленькой?» «Да не вопрос. Я твое отношение к водке знаю».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 «Из тех, кто сейчас без контракта сидит. Вот уже четвертые сутки там. Рацию с твоей машины с собой взяли. В крайний раз с убивцом вчера вечером связывались. Говорят, у них самих пока все в порядке. Но нездоровое какое-то шевеление в всех краях наблюдается. Следов много слишком. Стоянки в развалинах кострище. Непримиримые обычно на зиму на дно ложатся. А тут что-то зашебуршились. Не к добру». «Да уж», — согласился я, — «действительно не к добру. А кроме наших на это безобразие кто-то отреагировал?» «О!» — улыбнулся вдруг Кузьма. «Слово наше мне определенно нравится. А то мы с Кости все гадали, уйдешь ты от нас к коменданту или нет. А то он тебе и звание дал, и ксиву серьезную. Да брось ты!» — отмахиваюсь я. «Так для дела нужно было».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 Наш человек. Не в смысле «наш сотрудник», а просто по жизни наш. С правильной жизненной позицией и мировоззрением. Не без тараканов в голове, конечно. С другой стороны, а у кого их нет? Я согласно кивнул и углубился в чтение. Бекитаев Руслан Нурланович, 90-го года рождения. Ого! Так ему уж тридцать. Надо же! Выглядит лет на пять моложе. Уроженец города Актау, Мангистауской области, Казахстан. Отец дотьмы был начальником морского порта. Мать – домохозяйка, две старшие сестры. Кстати, теперь понятно, откуда у Русланова бати такие подвязки были. Актау – единственный международный порт в Казахстане был. А его начальник – серьезная шишка в республике. Саму войну пережили относительно нормально –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 По 2036 год воевал против турков в отряде наемников на границе Грузии и Южной Осетии. И в 1938 когда переходил границу между Азербайджаном и Дагестаном, переходил не просто так, а с висящим у него на хвосте взводом турецких хакери, которые, судя по настрою, были на Руслана за что-то сильно обижены. Настолько сильно, что рванули за ним следом на враждебную территорию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 Но посоветуй ему нормальные документы свои из тайника достать побыстрее. Все-таки с паспортом оно надежнее, чем с этой справкой. Ты, кстати, что думаешь его в команду убивца завербовать? Скорее уж свою. Убийцу при его задачах снайперы не так уж и нужны. А вот мне спец в этой области совсем даже не помешает. Что я, что Толик, стрелки, конечно, неплохие. Но до уровня хорошего снайпера нам обоим